Глава вторая. С ушами шутки плохи. Здравствуйте, доктор. У меня невыносимо болит ухо второй день. Я нахожусь за границей, обратилась к местному лекарю, поставили диагноз отит. Правильно ли назначено лечение? Я не очень-то доверяю местным докторам. Как правило, по телефону я не консультирую, но чувствую, ситуация чрезвычайная. Спрашиваю, и это первый вопрос, который задаю в этом случае, какой отит поставили, наружный или средний? Удивительное дело, большинство пациентов ответ на этот критически важный вопрос не знают, не помнят или не обращают внимания на детали. А ведь лечение при этих заболеваниях отличается кардинально. Почему пациенты путают острые отиты? Да потому что их симптомы похожи. Выраженная боль, снижение слуха, выделение из уха могут возникать и при среднем, и при наружном отите. Различия кроются в так называемом анамнезе, истории развития болезни и предпосылок к заболеванию. Конечно, по этим симптомам лор-врач диагноз не поставит, это лишь косвенные признаки. Только осмотр в кресле лор-кабинета поможет расставить все точки над «и». Наружный отит. Наружный отит, как следует из самого названия, это воспаление наружного уха, то есть ушной раковины или наружного слухового прохода. При этом наблюдается покраснение кожи, она становится отечной, в ухе появляются выделения. Из-за сужения слухового прохода и скопления выделений снижается слух, и даже может появиться шум в ухе. Оттяните ушную раковину. Если появилась боль, то это достаточно характерный симптом наружного отита. Именно наружный отит чаще всего поражает любителей поплавать и понырять в море или бассейне. Неудивительно, что это профессиональное заболевание тех, кто занимается спортивным плаванием. Объясняется такое пристрастие отита к водным процедурам тем, что попавшая в ухо вода создает благоприятные условия для размножения микробов, которые и вызывают воспаление. Наружный отит многолик и коварен. К слову, фурункул наружного слухового прохода – это тоже отдельная форма наружного отита. Фурункул возникает в результате воспаления луковицы волоса, расположенной в коже. Поскольку слуховой проход покрыт кожей, то и здесь бывают фурункулы. И в этом случае любители погреть ухо синей лампой или горячей солью наносят себе непоправимый вред. Иногда у них возникает ощущение облегчения от процедуры, но оно обманчиво. В это время воспаление усиливается и переходит в гнойную форму. Любопытно, что грибковое поражение слухового прохода, отомикоз, это все он же, наружный отит, только в хронической форме. Если заглянуть в ухо при отомикозе, можно увидеть характерную белесую паутинку с черными вкраплениями. Это мицелий и споры гриба. Как и все грибковые инфекции, отомикоз с трудом поддается лечению. Поэтому крайне важно заботиться об ушах, тщательно сушить их после посещения бассейна, не чистить ватными палочками и не использовать народные методы лечения. Периодически мне приходится вытаскивать из ушей бабушек застрявший лист герани или алоэ. В редких случаях встречается и вирусный наружный отит. Слуховой проход может поражаться при ветряной оспе, кори и гербетической инфекции. В последнем случае это так называемый опоясывающий герпес уха, синдром Расмия-Ханта, который включает сильную боль в ухе, керпетические высыпания в слуховом проходе и на ушной раковине, поры лицевого нерва, потерю вкусовой чувствительности языка и сухость глаза. Шесть основных симптомов наружного отита. Первый. Боль в ухе, за ухом, при оттягивании ушной раковины, надавливании на козелок, небольшой хрящ перед ушной раковиной. Второй. Ощущение распирания в ухе. Третий – выделение из уха. Четвертый – снижение слуха, иногда шум в ухе. Пятый – зуд в ухе, чаще при отомикозе. Шестой – повышение температуры тела. Чтобы установить диагноз, достаточно осмотра у лор-врача. Важно определить, воспален только наружный слуховой проход или также затронуто среднее ухо и нет ли перфорации, отверстия в барабанной перепонке. Если диагноз наружного отита не вызывает сомнений, то лечение в большинстве случаев заключается в использовании местных препаратов – ушных капель. Антибиотики в таблетках или инъекциях не должны назначаться при неосложненных формах наружного отита. Если диагноз вызывает сомнения, есть подозрение на воспаление среднего уха либо возникли признаки осложнений, врач может назначить компьютерную томографию КТ височных костей. КТ это рентгенологическое исследование, когда исследуемый орган как бы нарезается на множество тонких слоев толщиной 1 мм и формируется трехмерное изображение. Компьютерная томография имеет высокую информативность при диагностике заболеваний уха и помогает поставить правильный диагноз в неясных случаях. Дополнительную информацию при диагностике может дать мазок из наружного слухового прохода для бактериологического исследования. При этом исследования определяют, какая бактерия или вид грибка стали причиной инфекции и какой препарат лучше всего подходит для лечения. Результаты посева обычно готовы через 5-7 дней, и они могут оказаться очень полезными, если предыдущее лечение не было эффективным. Каковы же рекомендации по лечению наружного отита? Первое, с чего начинают лечение, это купирование боли в ухе. И лучше всего с этим справляются банальные обезболивающие препараты. Ни антибиотики, ни капли в уши не подавляют боль так эффективно, как анальгетики. Название препаратов и дозировку следует уточнить у врача. Основное лечение – это капли в ухо, назначенные лор-врачом, около четырех раз в день. Как правило, при наружном отите назначают капли, содержащие и антибиотик, и противогрибковое средство. Перед применением необходимо согреть флакончик в руке, лечь на противоположный бок и ввести 3-4 капли в слуховой проход. Затем нужно полежать 3-5 минут, чтобы дать возможность препарату протечь по слуховому проходу. Важно регулярно посещать лор-врача для проведения очищения туалета уха и контроля за течением заболевания. Не стоит самостоятельно пытаться прочистить ухо. Ни в коем случае не стоит прерывать лечение даже при улучшении самочувствия. Это может вызвать устойчивость бактерий к лечению и ухудшить течение заболевания. Минимальный срок лечения – 7 дней. Важно беречь ухо от попадания воды до полного выздоровления. Вода, попавшая при мытье головы или купании, может способствовать воспалению и лечение может оказаться неэффективным. В приводных процедурах достаточно закрывать слуховой проход ватой, смазанной жирным кремом или мазью для гидрофобного эффекта. Постоянно ходить с ватой в ухе не нужно. В случае формирования фурункула может понадобиться небольшое хирургическое вмешательство. Как правильно закапывать капли в ухо? Чтобы лечение было эффективным, важно правильно закапывать капли в ухо. Наилучший способ попросить это сделать кого-нибудь из близких. Необходимо лечь на противоположный бок и закапать капли так, чтобы они заполнили слуховой проход – 3-4 капли. Не менять положение тела в течение 3-5 минут – это критически важное время для того, чтобы капли попали в место назначения и впитались. Чтобы улучшить их впитывание, можно слегка понажимать на козелок – небольшой хрящевидный выступ в передней части ушной раковины, либо подвигать ушную раковину вверх-вниз. После этого можно вставать, а излишки препарата промокнуть салфеткой, что должно насторожить при лечении наружного отита. Сильное жжение и усиление боли при закапывании капель в ухо. Так может проявляться индивидуальная непереносимость лекарства или тот факт, что препарат попал в среднее ухо. Это означает, что возникла перфорация барабанной перепонки большинство ушных капель обладает ототоксичным эффектом, и попав в среднее ухо, они могут вызвать необратимое снижение слуха. Ощущение вкуса лекарства при закапывании. Этот симптом может свидетельствовать о наличии перфорации отверстия в барабанной перепонке. Усиление боли в ухе или покраснение вокруг ушной раковины, ухудшение общего состояния головокружения. Отсутствие эффекта от лечения в течение 48-72 часов. При появлении этих признаков следует немедленно прекратить закапывание капель и обратиться к врачу. Миф первый. При появлении боли в ухе следует сделать согревающий компресс. Согревающие процедуры при заболеваниях уха могут не только усилить воспаление, но и привести к серьезным осложнениям от формирования абсцесса до развития сепсиса. Миф второй. При боли в ухе необходимо вводить в слуховой проход турунды, смоченные 70% спиртом. Спиртовые растворы могут вызвать раздражение или даже ожог в области воспаления. А самостоятельное введение народных предметов, будь то турунды или ватные палочки, может травмировать и без того воспаленное ухо. Особенно это касается ушных свечей. Эффекта от них доказано не было, а вред, включая закупорку слухового прохода воском и перфорацию барабанной перепонки, был не раз описан в литературе. При наружном отите важно несколько раз посетить лор-врача для очищения слухового прохода от скопившихся выделений и остатков лекарств, которые могут тормозить выздоровление. В современных лор-кабинетах очищение слухового прохода производят с помощью отсоса, который, как пылесос, выкачивает содержимое из уха, не травмируя его воспаленные стенки. Три главных правила, чтобы минимизировать риск возникновения наружного отита. Первое. Не используйте ватные палочки или иные предметы для очищения уха. Во-первых, вам это не удастся, скорее вы протолкнёте серу глубже. Во-вторых, есть риск травмы кожи, слухового прохода и барабанной перепонки. В результате травмы в ухо может попасть инфекция и развиться отит. Второе. При попадании воды в ухо при купании или мытье головы сушите уши феном. А если вас время от времени терзают наружные отиты, развился хронический наружный отит или отомикоз, то вообще избегайте попадания воды в уши. Используйте беруши. Третье. Не стремитесь во что бы то ни стало очистить слуховой проход от ушной серы. Помните, что сера защищает ухо от инфекций, поэтому ее отсутствие – один из факторов риска развития наружного отита. Случай из практики. Несколько лет назад, в субботний летний день, когда, казалось, ничто не может помешать отпраздновать свадьбу лучшей подруги, раздался телефонный звонок. В трубке звучал взволнованный мужской голос. Это оказался молодой человек, 25 лет, который вот уже две недели лечил острый наружный отит в поликлинике. Он рассказал, что сначала лечение как будто помогало, но внезапно несколько дней назад боль усилилась. Звонить мне он бросился после того, как возникло головокружение и повысилась температура тела. В этот момент он понял, что с ухом что-то не так. «Больше мне ничего не нужно было объяснять». Осмотр только подтвердил мои худшие подозрения. Это был никакой не наружный отит, а серьезное воспаление среднего уха, мастеидит. Требовалась срочная операция. Дело в том, что при гнойном воспалении среднего уха отек распространяется в заушную область и под кожу слухового прохода. В таком случае при осмотре уха видно так называемое нависание кожи слухового прохода, что можно спутать с наружным отитом. Это достаточно грозный симптом, который требует срочной операции. Ведь он означает, что инфекция разрушила костные стенки уха и в скором времени может распространиться в головной мозг, приведя к менингиту. Но, к счастью, той истории был счастливый конец. Пациента я экстренно прооперировала, и в скором времени он поправился. Этот случай показывает, что к симптомам наружного отита нужно подходить очень и очень внимательно, и даже опытный практикующий врач может допустить ошибку, особенно в нетипичных случаях. Поэтому если лечение не помогает в течение нескольких дней, необходимо снова обратиться к лор-врачу для уточнения диагноза и исключения осложнений. А лучше посетить другого специалиста и получить второе мнение. Ухо болит не только при отитах. Боль в ухе – универсальный симптом сразу нескольких заболеваний. Дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, сустава, участвующего в жевании. Воспаление пазухи, гайморит, проблем с зубами и невралгии троичного нерва. Даже боль в горле может распространяться в ухо. В таких случаях ухо при осмотре выглядит нормально, но успокаиваться рано. Нужно определить причины болевого синдрома. Если причина боли в ухе все еще не ясна, следует исключить такие заболевания, как удлиненный шилососцевидный отросток, синдром Игла, каратидения, синдром, при котором возникает боль в зоне сонной артерии, ишемическая болезнь сердца, аневризма сосудов грудной полости, невралгия языкоглоточного нерва. Важно! Боль в ухе может быть единственным симптомом злокачественной опухоли желудочно-кишечного тракта. Если врач не обнаружил причины боли в ухе при осмотре, следует провести более тщательное обследование. В некоторых случаях, особенно у пациентов с заболеваниями, снижающими иммунитет, сахарный диабет, синдром приобретенного иммунодефицита, И у пациентов, проходящих химиотерапию или лучевую терапию, наружный отит может перейти в крайне агрессивную форму, некротический наружный отит, и перекинуться на кость, лицевой нерв, полукружные каналы и даже головной мозг. При таком отите инфекцию в большинстве случаев вызывает крайне устойчивая к антибиотикам бактерия, синегнойная палочка, в народе синегнойка. В этом случае и лечение должно быть усиленным, с применением системных антибиотиков в таблетках или инъекциях, и хирургическим удалением пораженных тканей. Кстати, промывание водой уха пациентов с указанными заболеваниями может потенциально привести к развитию этой формы наружного отита. Поэтому при удалении серной пробки у таких пациентов следует применять минимально травматичные методы без ирригации. Удаление с помощью отсоса под контролем микроскопа. Как долго может проводиться лечение острого наружного отита? С момента начала лечения симптомы боль, зуд, распирание в ухе и другие обычно начинают стихать уже через 48-72 часа, однако полное выздоровление может занять до двух недель. Средний отит. Если воспаление наружного уха возникает вследствие попадания инфекции извне, то причины среднего отита чаще всего кроются в слуховой трубе. У здорового человека среднее ухо обычно стерильно. Постоянная вентиляция и отведение слизистых выделений через слуховую трубу в нос это поддерживают. Однако, если слуховая труба перестает нормально работать, например, из-за воспаления носа или горла, чаще при ОРВИ, Микробы проникают в среднее ухо, тут недалеко и до среднего отита. Среднее ухо начинает усиленно продуцировать слизь, чтобы расправиться с вирусами или бактериями, и в скором времени эта слизь может превратиться в гнойное отделяемое. По мере образования гноя растет и его давление на перепонку, в ней может образоваться отверстие, перфорация. Средний отит чаще всего встречается у детей до 7 лет. Это второе по частоте заболевание после ОРВИ, которое лор-врачи выявляют у детей. Многие переносят его по 5-7 раз в год, что мучительно и для детей, и для родителей. Этому способствуют некоторые анатомические и физиологические особенности ребенка. Во-первых, слуховая труба у ребенка короче и шире, чем у взрослого, и инфекция из носоглотки проникает сюда легче. Во-вторых, система иммунитета у детей еще не зрелая, Сочетание этих факторов с частыми простудами и ОРВИ становится причиной среднего отита. Что нужно делать, если ваш ребенок заболел средним отитом, а тем более эти эпизоды начали повторяться? Ни в коем случае не относиться к этому заболеванию беззаботно, так как недолеченные острые отиты переходят в хроническую форму и приводят к стойкому снижению слуха. Что нужно знать о среднем отите? Существует несколько типов среднего отита, лечение которых кардинально отличается. Острый средний отит, экссудативный средний отит и хронический гнойный средний отит. Острый средний отит. Если воспаление среднего уха развивается быстро и продолжается не больше месяца, то это, как правило, острый средний отит. Шесть симптомов острого среднего отита. Первый. Боль в ухе или заушной области, стреляющая либо постоянное ноющее. Второй – снижение слуха и, возможно, шум в ухе. Третий – повышение температуры тела. Четвертый – гнойное выделение из уха. Пятый – общая слабость, явление интоксикации, раздражительность, плаксивость у детей и другие симптомы при наличии ОРВИ. Шестой – иногда головокружение, тошнота и рвота. Если у вас или вашего ребенка появился хоть один из перечисленных симптомов, это повод срочно обратиться к лор-врачу. Острый средний отит выявляется при визуальном осмотре. Для диагностики врач использует отоскопию – осмотр уха через специальную воронку с помощью отоскопа или диагностического микроскопа. Хорошей информативностью обладает пневматическая отоскопия, при которой можно создавать положительное и отрицательное давление в слуховом проходе и наблюдать, как двигается барабанная перепонка. Отсутствие подвижности чаще всего говорит о воспалительном процессе. Другими признаками острого среднего отита, на которые ориентируется врач, являются покраснение, выбухание барабанной перепонки, наличие перфорации, гнойное отделяемое в слуховом проходе. У новорожденных и у маленьких детей диагностика среднего отита может вызывать сложности. Во-первых, это связано с тем, что на симптомы отита часто накладываются симптомы ОРВИ, и отделить одни от других не всегда просто. Во-вторых, барабанную перепонку может быть не видно из-за серной пробки, а ее удаление у маленьких детей – процесс не из легких. В-третьих, дети часто сопротивляются осмотру, и зафиксировать голову ребенка в определенном положении для полноценного осмотра не всегда удается. В некоторых случаях врач может назначить тимпонометрию – безболезненное исследование, при котором определяется подвижность барабанной перепонки, а также аудиометрию – исследование слуха, чтобы определить степень его снижения и исключить осложнения со стороны слухового нерва. Важно! Проследите, чтобы при остром среднем отите вам назначили аудиометрию, проверили слух на специальном аппарате. Это нужно, чтобы исключить реакцию со стороны слухового нерва. Нередко вирусная инфекция распространяется на слуховой нерв и вызывает острую сенциневральную тугоухость. Если незамедлительно не начать лечение, слух может не восстановиться. Иногда врач назначает компьютерную томографию височных костей. При воспалении среднего уха она покажет характерные изменения. Это происходит только в том случае, если диагноз вызывает сомнения или есть подозрение на осложнение. Но, как правило, для диагностики в большинстве случаев осмотра бывает вполне достаточно. Семь факторов, провоцирующих средний отит у детей дошкольного возраста. Первый. Пассивное курение. Не курите в присутствии ребенка. Второй. Посещение детского сада. Дома ребенок никогда не столкнется с таким разнообразием инфекций. Третий – весенний или зимний период, увеличивающий вероятность ОРВИ. Четвертый – кормление ребенка в горизонтальном положении. Именно в этом положении велика вероятность заброса пищи через слуховую трубу в среднее ухо. Пятый – искусственное вскармливание до возраста 6 месяцев. Искусственные смеси не содержат иммунные факторы, которыми обладает материнское молоко, и поэтому ребенок, находящийся на искусственном вскармливании, больше подвержен инфекциям. Шестой, аллергический ринит, провоцирующий частые ОРВИ. Седьмой, увеличение аденоидов у детей. Аденоиды, в норме располагающиеся в носоглотке, на границе носа и рта, при увеличении в размерах могут закрывать собой отверстия слуховых труб, тем самым вызывая отит. Какое лечение назначит врач? Первым делом доктор купирует боль. Для этого он назначит анальгетики в виде сиропа или таблеток, как и при наружном отите. Если барабанная перепонка состоятельна и перфорации отсутствует, то лечение может ограничиться ушными каплями с обезболивающими средствами. В большинстве случаев средний отит вызван вирусами, а не бактериями, как многие думают. Вирусы не поддаются лечению антибиотиками, поэтому при неосложненном остром среднем отите обычно нет необходимости в антибиотиках. Выздоровление наступает без дополнительного лечения. Что касается детей до двух лет, рекомендации по назначению антибиотиков всегда были более строгими. Однако последние международные рекомендации по лечению острого одностороннего среднего отита у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет основываются на тактике ожидания. Двое-трое суток от начала заболевания показывают, стоит ли назначать антибиотики. Если самочувствие ребенка улучшается, то продолжают тактику наблюдения. Однако если ребенок не идет на поправку или его состояние ухудшается, прибегают к антибиотикам. В случае высокой температуры выше 39 градусов Цельсия, общем тяжелом состоянии, выраженной боли в ухе или если в процесс вовлечены оба уха, врач не будет прибегать к тактике ожидания, а незамедлительно назначит прием антибиотиков. Важно! Первостепенная задача при нетяжелом течении наружного или среднего отита – купировать боль. Очень часто я сталкиваюсь со злоупотреблением антибиотиками при лечении атитов и со стороны коллег и со стороны пациентов, которые чуть ли не умоляют назначить им антибиотики. Это в корне неверно, ведь упредить бактериальную инфекцию антибиотиками невозможно. В медицине существует такое понятие, как рациональная антибиотикотерапия. Суть ее в том, что при лечении антибиотиками крайне важен алгоритм приема, его последовательность, длительность, а также адекватная доза. Только в этом случае лечение будет эффективно и безопасно для организма. Если эти правила нарушить, бактерии могут стать более устойчивыми к антибиотику и эффект от препаратов будет нулевой. А это означает, что справиться с заболеванием можно только с помощью хирургического вмешательства. Мне неоднократно приходилось оперировать пациентов, которым якобы не помогло консервативное лечение. А все дело было в неправильном назначении антибиотиков, так что помните, антибиотики – это серьезно. Приведу несколько принципов антибиотикотерапии. Существует определенная последовательность назначения антибиотиков по приоритету силы воздействия, чувствительности флоры, которая чаще всего вызывает отит и риска развития ее резистентности, устойчивости к тому или иному антибиотику. Эти данные получают в результате множества исследований, после чего выпускают клинические рекомендации по назначению того или иного антибиотика. Также при выборе антибиотика учитываются его стоимость, удобство приема, безопасность, вкус. Сначала назначают антибиотики первой линии, при их неэффективности – второй а если и они не работают, то третьей линии. Эффективность антибиотика можно оценить не раньше, чем через 48-72 часа после начала их назначения. И только если пациент не чувствует облегчения, антибиотик заменяют другим из следующей линии. Если сразу назначить антибиотики третьей линии, то арсенал средств значительно сокращается. Возвращаться к средствам второй либо первой очереди будет уже бессмысленно, они с большой долей вероятности будут неэффективны. Какие правила для назначения антибиотиков при остром среднем отите? Антибиотики первой линии, или, как говорят специалисты, антибиотики выбора, так называемые незащищенные пенициллины, ампициллин, амоксициллин, флемоксин и другие в высокой дозировке. Они работают у большинства пациентов с острым средним отитом, вместе с тем отличаются низкой ценой и относительно высокой безопасностью. Если пациент недавно применял пенициллины, либо имеются признаки, что отит вызван устойчивыми формами бактерий, то назначают пенициллин, клавулонаты, амоксиклав, аугментин, флимоклав и другие. Если у пациента когда-либо возникала аллергия на антибиотик пенициллинового ряда, то рекомендуется начинать лечение с цефалоспоринов второго или третьего поколения. Цефуроксим, цефдинир, цефподоксим. При этом макролиды, эритромицин, азитромицин и другие показали низкую эффективность приотите из-за развития бактериальной устойчивости. Что касается возможностей перекрестной аллергии между пенициллинами и цифалоспоринами, последние исследования показывают, что она возникает значительно реже, чем было принято считать, и это прежде всего относится к цифалоспоринам первого поколения. Поэтому ограничения по назначению цифалоспоринов при аллергии на пенициллины накладываются в двух случаях недавняя аллергическая реакция на пенициллины или возникновение когда-либо в жизни тяжелой формы аллергической реакции на пенициллины. Антибиотики первой очереди назначают курсом от 5 до 10 дней в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. При отсутствии положительной динамики при лечении антибиотиками первой линии уточните диагноз и исключите осложнение. Не пренебрегайте посевом из среднего уха, он поможет прицельно подобрать препарат для продолжения лечения. Если по каким-то причинам нет возможности взять посев из среднего уха, а для этого делается парацентез, формируется отверстие в барабанной перепонке. Дополнительным способом может служить взятие пассива из носоглотки, ведь в большинстве случаев флора именно из носоглотки распространяется в среднее ухо. Однако этот метод не всегда достоверен. Антибиотики второй линии, если пациент принимал пенициллины, и они оказались неэффективны, цифалоспорины второго или третьего поколения. О них мы говорили ранее. Если и они неэффективны, возможно назначение цефтриаксона внутримышечно курсом 3 дня. К антибиотикам третьей линии относятся линкозамины, клиндомицин или вторхиналоны, левофлоксацин. Но последние разрешены только с 18 лет. Если нет перфорации в барабанной перепонке, то необходимости в ушных каплях с антибиотиками нет. Барабанная перепонка непроницаема для лекарств, и их назначение не имеет смысла. Если же врач увидел перфорацию, назначаются специальные ушные капли с противомикробным составом, которые оказывают лечебный эффект, проникая в среднее ухо. Также дается рекомендация беречь ухо от попадания воды. Важно! Далеко не все ушные капли можно использовать при перфорации барабанной перепонки. Если врач назначил капли, которые противопоказаны при перфорации, могут внезапно появиться гнойные выделения из уха. В этом случае капли следует немедленно отменить и снова обратиться к лор-врачу. Для улучшения функции слуховых труб врач может назначить специальные капли в нос. Распространена практика, когда при остром среднем отите лор-врачи рекомендуют сосудосуживающие капли в нос или антигистаминные препараты при наличии или отсутствии симптомов ОРВИ. Однако последние исследования показывают, что сосудосуживающие капли в нос не улучшают ни работу слуховых труб, ни вентиляцию пазух носа. Но при этом они часто вызывают физиологическую зависимость, как от наркотика. Поэтому насторожитесь, если врач выписывает такие препараты. Они не так безобидны, как кажется. Важно! Если нет ярко выраженной заложенности носа при остром среднем отите или ОРВИ, не следует использовать сосудосуживающие капли в нос. Они не оказывают лечебного эффекта на слуховые трубы и могут вызвать зависимость. Не используйте антигистаминные препараты. При среднем остром отите они абсолютно бесполезны. В мировых исследованиях антигистаминные препараты также не доказали эффективности при остром среднем отите. Основное их предназначение – борьба с аллергией. Для поддержания работы слизистой оболочки носа и уменьшения ее отечности врач может порекомендовать забрызгивание в нос спреев, основанных на гормонах кортикостероидах, таких как Назанекс, Авамис, назарел. Не нужно пугаться в данном случае слово «гормональные». Современные кортикостероиды в виде спреев в нос безопасны, поскольку они практически не проникают в кровь и не вызывают привыкания. Если назначенное лечение не помогает. Если нет перфорации в перепонке, при остром среднем отите, особенно у маленьких детей, для дополнительной диагностики и лечебного эффекта часто применяют парацинтез, тимпаноцинтез, прокол барабанной перепонки. Эта простая манипуляция обычно проводится без анестезии и занимает несколько секунд. При выраженной боли в ухе эта процедура сразу вызывает облегчение. Гнойное отделяемое среднего уха берется на посев, чтобы точнее подобрать антибиотик. Тимпаноцинтез достаточно безопасен, обычно отверстие в барабанной перепонке затягивается через несколько дней. Однако для свободного отделения гноя бывает нужно, чтобы отверстие не закрывалось подольше, и тогда в него вставляют специальную микротрубочку – шунт. Эту манипуляцию в России называют шунтированием барабанной полости, в других странах – тимпанатомией с установкой вентиляционной трубки. Шунт может стоять столько времени, сколько потребуется для полного заживления. Более подробно об этом методе я расскажу в разделе «Экссудативный средний отит». Это интересно. В зарубежных рекомендациях по лечению среднего атита и синусита появилась информация о лечебном эффекте ксилита, заменителя сахара, который используется повсеместно. Исследования показали, что ксилит обладает естественным противомикробным эффектом, причем положительный эффект наступает и при употреблении его в виде таблеток для напитков, и в виде сиропа, и даже жевательной резинки с ксилитом. Уже появились спреи в нос с раствором ксилита. В России пока такие препараты не зарегистрированы. Дополнительные рекомендации. Если у ребенка острый средний отит возникает слишком часто, один из способов сократить частоту эпизодов – это превентивно провести шунтирование барабанной полости и оставить вентиляционную трубку на 5-6 месяцев. Удаление аденоидов также может сократить количество отитов в год. Более подробно в разделе «Аденоиды». Положительное действие может оказать и своевременная вакцинация пневмококовой вакциной и вакциной от гриппа. Важная рекомендация. После острого отита зачастую у детей и взрослых в ухе сохраняется жидкость, экссудат. Обычно она исчезает самостоятельно в течение трех месяцев. Однако, если это не происходит, существует риск развития тугоухости. В этом случае показано шунтирование барабанной полости. Взрослые ощущают дискомфорт из-за заложенности в ухе, а дети могут не обращать на это внимания. Для исключения тугоухости обязательно покажитесь лор-врачу в течение месяца после излечения острого среднего отита. Чем опасен гнойный средний отит? Гнойный средний отит опасен тем, что инфекция может стать хронической и распространиться за пределы уха, вызвав серьезные осложнения, что чрезвычайно опасно из-за близости головного мозга. Покраснение и припухлость в заушной области, оттопыренное ухо, боль при прощупывании или постукивании заушной области, нависание задней стенки слухового прохода при осмотре – это грозные признаки мастеидита – гнойного воспаления сосцевидного отростка, который находится в заушной области. Развитие мастеидита – серьезный предвестник более опасных осложнений, он требует немедленного хирургического вмешательства. Для подтверждения диагноза проводится компьютерная томография височных костей. Будет видно полное затмение клеток сосцевидного отростка и нередко разрушение костных перемычек и даже границ с головным мозгом. Если на фоне лечения атита у вас или вашего ребенка появились перечисленные выше признаки, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В большинстве случаев для лечения мостоидита проводится экстренная операция антромастаэдоктомия. При этой операции пораженные клетки сосцевидного отростка высверливаются примерно так же, как стоматолог высверливает больной зуб. Как правило, операция обеспечивает полное излечение, но медлить с ней нельзя никак. Другим осложнением среднего отита может стать парез или паралич лицевого нерва. Поскольку лицевой нерв проходит через среднее ухо, гнойная инфекция может разрушить его стенку и вызвать паралич. Если на фоне лечения отита появляется слабость в мимических движениях, вы не можете надуть щеки или оскалить зубы, срочно вызывайте скорую. Такая реакция со стороны лицевого нерва говорит о том, что воспаление уха зашло слишком далеко. Это и есть признаки атогенного, то есть проистекающего от уха пореза лицевого нерва. Если вовремя сделать операцию и освободить лицевой нерв от сдавливающих его воспаленных тканей или гноя, то подвижность восстановится. В противном случае проблемы с мимикой лица могут сохраниться на всю жизнь. Если воспалительный процесс распространяется дальше на улитку и полукружные каналы, возникает лабиринтит – воспаление внутреннего уха. Проявляется это выраженным головокружением, тошнотой и рвотой. Если вовремя не начать лечение, лабиринтит часто заканчивается глухотой. Лечение лабиринтита при гнойном среднем отите, как правило, хирургическое. Менингит – самое частое внутричерепное осложнение у детей с острым или хроническим средним отитом. Если не провести экстренное хирургическое вмешательство, менингит может закончиться отеком головного мозга и смертью. Если вы заметили, что мышцы задней поверхности шеи стали твердыми и болезненными, ригидность затылочных мышц, пациент не может дотянуться подбородком до груди из-за боли на задней поверхности шеи, то знайте, это грозные симптомы менингита. Часто эти симптомы дополняются головной болью, болезненной реакцией на свет, выраженной сонливостью, спутанным сознанием и бессвязной речью. Немедленно бейте тревогу и вызывайте скорую помощь. Действия врача должны носить экстренный характер, он безотлагательно должен провести люмбальную пункцию, взять спинномозговую жидкость на исследование. Если подтвердится атогенный менингит, пациента без задержки отправят в операционную. Во время операции высверливаются и очищаются от гноя все пораженные структуры среднего уха. Не хочу пугать, но, к сожалению, в своей практике я встречалась и с другими, еще более страшными внутричерепными осложнениями среднего отита – абсцессом головного мозга, тромбозом сигмовидного синуса. В этих случаях речь идет уже о спасении жизни пациента. Обидно, что большинство пациентов, которых приходилось спасать от гнойного атогенного менингита, попросту игнорировали длительное гной течение из уха и отказывались от приема антибиотиков а некоторые и того хлещи предпочитали действовать бабушкиными способами и греть уши, тем самым подписывая себе приговор, ведь нагревание только подстегивает гнойный процесс. Но бывало и так, что пациент дисциплинированно выполнял все предписания врача, только предписания эти были в лучшем случае невежественными, в худшем – преступными. Например, далеко не во всех стационарах, особенно в глубинке, есть условия и специалисты, способные выполнить сложные операции на среднем ухе. Но врачи, сознательные или нет, скрывали от пациента риски осложнений и не предпринимали никаких действий. Шесть признаков, когда нужно срочно обратиться к врачу. Первый – выраженная головная боль. Второй – общая слабость, головокружение, тошнота и рвота. Третий – спутанность сознания, дезориентация в пространстве и времени. Четвертый – светобоязнь, дискомфорт при громких звуках. Пятый – асимметрия лица при мимических движениях. Шестой – боль в затылке или шее. Случаи с практики. Однажды издалека позвонила молодая женщина. Она буквально молила о помощи. «Поймите, доктор», – кричала она в трубку, «я просто в безвыходном положении, я чувствую, что не выживу». Оказалось, что вот уже 4 недели она лечится от гнойного отита в местной больнице. Антибиотики не помогали, и врачи назначили ей согревающие компрессы на ухо. За ухом появился абсцесс, гной. Но врачи это не только не насторожило. Они уверяли пациентку, что на лицо положительный эффект от лечения гной выходит наружу. Других подробностей мне не требовалось. В тот же день пациентка оказалась у нас в больнице. Экстренно проведенная компьютерная томография показала полное гнойное разрушение среднего уха и границ с головным мозгом. Промедление еще на несколько часов могло стоить женщине жизни. Столь запущенного уха, честно говоря, в моей практике мне видеть не приходилось, операция длилась почти 4 часа. Через некоторое время после полного заживления пациентка появилась у нас снова, но уже для второго этапа операции по восстановлению слуха. Сегодня она совершенно здорова, не ощущает никаких проблем ни с ухом, ни со слухом и вспоминает свою историю как страшный сон. Экссудативный средний отит. Как ни странно, но при одних и тех же условиях в среднем ухе может развиваться отит и без воспалительных симптомов. Это экссудативный средний отит. А называется он так потому, что в среднем ухе скапливается прозрачная жидкость или, как ее называют медики, экссудат. Проявляется такой отит только заложенностью уха. Человек ощущает, будто в ухо попала вода, и так оно и есть. Только вода эта проникает не извне, а изнутри уха. Эта болезнь типично детская, до 90% детей дошкольного возраста рано или поздно переносят экссудативный средний отит. Как мы помним из предыдущей главы, основная функция слуховой трубы, соединяющей нос и ухо, выравнивает давление в среднем ухе, нивелируя разницу с атмосферным давлением. Каждому знакомо это ощущение заложенности в ушах при взлёте или посадке, при крутом и быстром подъёме автомобиля. Стоит сделать глоток или зевнуть, как заложенность моментально проходит. Но если по какой-то причине слуховая труба перестает открываться, например, из-за насморка, то давление в среднем ухе остается отрицательным, ниже атмосферного, и возникает подсасывающий эффект. Барабанная перепонка втягивается внутрь, а из слизистой оболочки среднего уха начинает пропотевать жидкость. Если слуховая труба остается закрытой, то жидкость экссудат поступает все больше и больше, заполняя все полости среднего уха, от барабанной перепонки до всех ячеек социвидного отростка. Сначала это прозрачная жидкость с желтоватым оттенком без гнойного содержимого. Затем экссудат постепенно густеет и становится вязким. Если боль в ухе при остром среднем отите сменяется стойкой заложенностью, нужно подозревать именно такой ход заболевания. Другой причиной эксудативного среднего отита может служить обратный заброс в ухо, содержимого носоглотки. Проведено немало научных исследований содержимого среднего уха, которые обнаружили в нем пепсин, вещество, образующееся в желудке. Это говорит о важной роли гастроэзофагиального рефлюкса при эксудативном среднем отите то есть забросе желудочного сока вверх через пищевод в носоглотку. Это является причиной частых экссудативных атитов у детей. При экссудативном среднем атите могут нарушаться все функции слуховой трубы, выведение из уха отделяемого, которое постоянно образуется слизистой оболочкой, а также защита уха от попадания в него чужеродных веществ из носоглотки. Существует две типичных картины развития экссудативного среднего атита. В одном случае боль при остром среднем отите стихает и сменяется стойкой заложенностью. Возникает ощущение, что воспаление в ухе уменьшается, уходит покраснение, барабанные перепонки, прекращаются выделения, зарастает перфорация, но работа слуховой трубы еще не успела восстановиться, и в ухе начинает накапливаться экссудат. Это больше характерно для детей. В другом случае экссудативный отит вызывается резким перепадом атмосферного давления, с которым слуховая труба не может справиться. Например, если лайнер круто взмывает вверх, либо особенно крутые любители дайвинга резко всплывают. Если пациент жалуется на то, что после перелета его заложенное ухо так и не отпустило, а прошла уже неделя, можно с высокой долей вероятности предполагать экссудативный средний отит. У детей явной причины может и не быть, и только строение слуховой трубы и склонность к нарушению выравнивания давления в среднем ухе могут приводить к частым эпизодам экссудативного отита. Для установления диагноза достаточно провести осмотр уха с помощью диагностического микроскопа, которым оснащен любой современный лор-кабинет. При осмотре видно, что барабанная перепонка нормального серого цвета, но она втянута в среднее ухо, а через нее просвечивается желтоватая жидкость, экссудат. Можно увидеть и уровень жидкости, если она заполняет не всю барабанную полость, и даже пузырьки воздуха, которые просачиваются через слуховую трубу. Для достоверного подтверждения диагноза обычно проводится исследование слуха, аудиометрия. При экссудативном отите снижение слуха происходит за счет нарушения проведения звуковой волны к слуховому нерву. Хотя сам слуховой нерв слышит нормально, аудиометрия выявит так называемую кондуктивную тугоухость. Также важно провести и тимпонометрию, или пневматическую отоскопию. Определение подвижности барабанной перепонки. При экссудативном отите барабанная перепонка неподвижна. Это видно при пневматической отоскопии, а также при тимпанометрии, которая показывает кривую типа Б. В большинстве случаев экссудативный отит проходит сам собой, просто уху требуется время, чтобы восстановиться обычно несколько дней. Как только слуховая труба восстановится, экссудат ликвидируется сам без каких-либо последствий. Однако случается, что проходит неделя, вторая, третья, а заложенность остается. В этом случае необходимо лечение, и его тактика различна у детей и взрослых. Если врач выявил у вашего ребенка экссудативный отит, не стоит паниковать. Как правило, он проходит без лечения, поэтому основная рекомендация при выявлении экссудата – это наблюдение в течение 2-3 месяцев. Обычно дети не склонны жаловаться на снижение слуха, поэтому спустя некоторое время после острого среднего отита покажите ребенка лор-врачу, чтобы исключить тугоухость. Чрезмерная паника и избыточное лечение при экссудативном отите также вредны, как игнорирование признаков синусита. «Я не раз замечала, что склонны к избыточным мерам не столько родители, сколько сами лор-врачи, ошибочно полагая, что экссудативный отит нужно непременно лечить. В ход идут антибиотики, сосудосуживающие капли в нос, антигистаминные препараты, подключается физиотерапия, продувание слуховых труб специальной грушей или трубкой, катетеризация слуховых труб, в придачу с массажем барабанных перепонок». А родители, запуганные перспективой потери слуха, исправно выполняют все рекомендации, изнуряя ребенка ежедневными процедурами. Почему лечить экссудативный отит сразу не стоит? Ни антибиотики, ни сосудосуживающие капли в нос, ни физиотерапия совершенно неэффективны при лечении экссудативного отита. Более того, антигистаминные препараты могут вызвать еще большее сгущение экссудата и тем самым только усугубить заложенность, затормозить процесс самоликвидации жидкости. Даже назальные кортикостероиды и те уже исключены из рекомендаций по лечению экссудативного отита. Основное лечение экссудативного среднего отита – это наблюдение. Попробуйте простые, но полезные средства. Больше надувать жвачку, надувать шарики или самостоятельно продувать уши. Все это может помочь восстановлению функции слуховых труб. Популярные методы с сомнительным эффектом из прошлого. Катетеризация слуховых труб. Врач подводит металлическую трубку через нос кустью слуховой трубы, с помощью резиновой груши нагнетает в нее воздух. Одновременно он вводит в ухо подобие стетоскопа и прослушивает, попадает воздух в среднее ухо или нет. Методу более 100 лет, но в медицине популярно, не синоним эффективно. Хочу предостеречь вас от применения этой малоприятной и сомнительной по эффекту процедуры, прежде всего из-за большого риска механического повреждения слуховых труб. Продувание слуховых труб по полицеру. В одну из ноздрей вводится наконечник, присоединенный к резиновой груше. Пациента просят произнести слово «пароход» и в этот момент нагнетают воздух. Этот метод все еще часто используют лор-врачи. Однако из-за риска, что воздух попадет в мягкие ткани и вызовет эмфизему и распространение воспаления в мягкие ткани шеи, он не рекомендован к применению. В каких случаях следует начинать лечение незамедлительно и не ждать 3 месяца? Если у ребенка уже имеется снижение слуха, вызванное другими причинами. Если у ребенка выраженное снижение слуха и задержка речевого развития. При наличии аутизма генетических заболеваний, проявляющихся задержкой психомоторного развития. при наличии аутизма и генетических заболеваний, проявляющихся задержкой психомоторного развития; при наличии слепоты или значительного снижения зрения. Для лечения взрослых применяются другие подходы: В большинстве случаев активные действия следует предпринимать, если экссудат не ликвидируется сам через 2-3 недели. Современным методом лечения экссудативного среднего отита у детей и взрослых является шунтирование барабанной полости. Это несложная операция, при которой в барабанную перепонку устанавливается миниатюрная вентиляционная трубочка. Она выравнивает давление между средним ухом и окружающей средой и позволяет удалить экссудат как проводится шунтирование барабанной полости. У детей эта операция проходит под общей анестезией. Взрослые обычно легко переносят ее под местным обезболиванием. Самый неприятный момент во всей процедуре – это укол местного анестетика в наружный слуховой проход. Но уже через несколько секунд ухо замораживается и боль не ощущается. Врач делает микроразрез барабанной перепонки, через который отсасывается жидкость. В разрез устанавливается миниатюрная трубочка шунт, чтобы отверстие не закрывалось. У опытного врача манипуляция занимает не более 5-10 минут. Существует огромное разнообразие шунтов и по форме, и по размеру. Врач подбирает шунт, исходя из индивидуальных особенностей человека. Шунт устанавливается в ухе примерно на полтора-2 месяца, но при частых отитах можно оставлять и дольше. Опасно ли шунтирование барабанной полости? Эта манипуляция для опытного врача является достаточно простой и безопасной. Однако каждый человеческий организм индивидуален, и нужно помнить, что любое вмешательство, даже банальный внутримышечный укол, несет в себе риск осложнений. И хотя при шунтировании опасность развития осложнений минимальна, врач обязан предупредить о ней. В медицинской литературе упоминаются такие осложнения шунтирования, как нагноение среднего уха, Тимпаносклероз, формирование неподвижности слуховых косточек и незарастание отверстия в перепонке после удаления шунта. Это было связано с длительным ношением шунта более 18 месяцев. К еще более редким осложнениям относят головокружение, порез лицевого нерва, травму слуховых косточек, потерю слуха, образование холиастеатомы. К счастью, в своей практике я еще ни разу не сталкивалась с такими случаями. При лечении экссудативного отита у детей многие лор-врачи стремятся в первую очередь удалять аденоиды, однако современные рекомендации отдают приоритет шунтированию барабанной полости как более простому и эффективному методу, в первую очередь у детей до 4 лет. А удаление аденоидов, аденотомия, рекомендуется только при наличии проявлений со стороны носа. Об этом подробнее в разделе «Аденоиды». Важно! Частые экссудативные отиты у взрослых могут быть признаком опухоли носоглотки. Для исключения этого заболевания необходимо сделать эндоскопическое исследование носа. Пять способов избежать экссудативного среднего отита. Первый. Не стоит дышать сигаретным дымом. Даже при пассивном курении слизистая носа и слуховых труб перестает нормально работать. Второй. Сократить частоту обострений поможет отказ от посещения детского сада. Третий. Посетите аллерголога. Аллергический насморк – одна из причин частых отитов. Четвертый. Не кормите грудного ребенка в горизонтальном положении. Пятый. Отдавайте предпочтение грудному вскармливанию. Материнское молоко богато множеством иммунных факторов, которые помогают новорожденному противостоять инфекциям. Хронический гнойный средний отит. В большинстве случаев острый средний отит при правильном лечении проходит бесследно. Воспаление в ухе стихает, а отверстие в барабанной перепонке зарастает. Однако, если воспаление в среднем ухе продолжается длительное время, отит может стать хроническим. Именно незарастающее отверстие в барабанной перепонке – характерный признак хронического среднего отита. И вызывать его могут несколько причин. Чаще всего это следствие неудачного лечения острой инфекции. Пациент мог не принимать антибиотики, принимать их в неправильной дозе или недостаточное время. Но случается и настолько серьезная инфекция, что она просто не реагирует на препараты. Назначаются одни антибиотики, вторые, третьи, а воспаление как было, так и есть. Воспаленная слизистая оболочка разрастается, заполняет все полости среднего уха и фактически блокирует его. Возникает замкнутый круг. Такая реакция слизистой на воспаление не дает уху выздороветь, течение не прекращается и не дает закрыться перфорации барабанной перепонки. Но заболевание может развиваться и по другому сценарию. Вроде бы с воспалением удается справиться на какое-то время, но отверстие в барабанной перепонке не зарастает из-за его больших размеров либо вокруг перфорации уже образовался рубец. Наконец, перфорацию барабанной перепонки может вызвать травмы инородным предметом – ватной палочкой, скрепкой, зубочисткой или баротравма. Это интересно. Типичная баротравма – это звонкий поцелуй в ухо. В наружном слуховом проходе резко меняется давление и возникает разрыв барабанной перепонки. Удар ладонью по уху может привести к таким же последствиям. При длительно существующей перфорации в барабанной перепонке кожа слухового прохода начинает вырастать через нее в среднее ухо. При попадании в среднее ухо самая обычная кожа начинает вести себя как опухоль, поэтому ее так и назвали – холиастеатома. Разрастаясь, она начинает окутывать слуховые косточки, постепенно разрушая их, распространяется в другие отделы уха и провоцирует воспаление. Холиастеатома может разрушить канал лицевого нерва, внутреннее ухо и даже распространиться в головной мозг. Если ее не удалить, она может вызвать опасные осложнения. Важно! Если активное воспаление продолжается, нужно бить тревогу. Инфекция начинает разрушать ухо изнутри, что приводит не только к значительному снижению слуха, но и к опасным для жизни осложнениям. Четыре фактора, увеличивающие риск развития хронической инфекции в ухе. Первый. Частые случаи острого среднего отита в детстве. Второй. Посещение детского сада. Третий. Проживание в большой семье. Четвертый. Наличие аномалий развития черепа при генетических заболеваниях. Судя по проведенным исследованиям, пассивное курение, бедность, кормление в горизонтальном положении, частые ОРВИ не влияют на риск развития хронического отита. Как проявляется хронический средний отит? Чаще всего пациенты с хроническим средним отитом жалуются на снижение слуха в больном ухе. При этом они достаточно редко испытывают в нем боль. Гнойное течение возникает только при обострении, все остальное время ухо может оставаться сухим. Важно! Непрекращающееся гной течение из уха, особенно с неприятным запахом, это признак запущенного отита с вовлечением кости, что требует активного лечения. Если его игнорировать, могут возникнуть серьезные осложнения. Однако бывает, что пациент не испытывает никаких проблем с ушами, и диагноз хронический отит для него как гром среди ясного неба. Потом он вспоминает, что страдал от частых отитов в детстве. Оказывается, еще тогда у него образовалась сухая перфорация в верхних отделах барабанной перепонки, через которую все это время врастала холиастеатома. Такая форма отита называется эпитимпонит и рано или поздно приводит к большим проблемам. Холиастеатому можно сравнить с бомбой замедленного действия. Помню случаи, когда женщина средних лет оказалась в реанимации сатогенным менингитом, при этом о существовании холиостеатомы ни она, ни члены ее семьи не знали. И такие случаи не редкость, когда первым проявлением холиостеатомы являются уже симптомы опасных для жизни осложнений – менингит, абсцесс головного мозга, тромбоз сигмовидного синуса. Поэтому если у вас когда-либо были проблемы с ушами, посетите лор-врача, чтобы убедиться, что воспалительный процесс не развивается дальше. Как диагностируется хронический средний отит? В первую очередь подозрение на хронический отит возникает при осмотре уха, отоскопии. Как правило, опытный взгляд лор-врача сразу же обнаруживает отверстие в барабанной перепонке. Однако случается, что специалисты пропускают перфорацию из-за отсутствия микроскопа, если она слишком маленькая или расположена в неудобном для обзора месте, или из-за невнимания к верхним отделам барабанной перепонки, где часто прячется бессимптомная перфорация. Бывает, что перфорация достаточно большая или, как говорят врачи, субтотальная, занимающая половину перепонки, или даже тотальная, перепонка фактически отсутствует. В этом случае через нее можно оценить состояние среднего уха, увидеть воспаление, полип или холиастеатому. Важную роль при выявлении хронического отита играет исследование слуха, аудиометрия. Она не только покажет степень снижения слуха, но и позволит исключить вовлеченность слухового нерва. Самое точное состояние среднего уха показывает мультиспиральная компьютерная томография КТ височных костей высокого разрешения. При этом исследовании уха рентгеновскими лучами разрезается на несколько сотен слоев, а компьютер формирует изображение. Именно КТ позволяет увидеть мельчайшие изменения в ухе от воспаления до холиастеатомы. Магнитно-резонансная томография МРТ имеет невысокую информативность при хроническом атите, поскольку она не видит кость. Но совсем другое дело, если возникают осложнения, при которых процесс распространяется на мягкие ткани, Именно МРТ позволяет наиболее точно их диагностировать. Осложнение хронического среднего отита. Не так страшен сам отит, как осложнения, которые могут возникнуть при длительном игнорировании его симптомов. Пять грозных признаков осложнений хронического отита. Первый. Выраженное снижение слуха и шум в ухе, симптомы вовлеченности слухового нерва. Если срочно не начать лечение, слух может не восстановиться. Второй – головокружение, тошнота, рвота могут свидетельствовать о поражении внутреннего уха. Третий – нарушение движения половины лица, невозможность надуть щеки или наморщить лоб, слезоточение с одной стороны – признак поражения лицевого нерва. Четвертый – выраженная головная боль, светобоязнь, боль в шее или затылке, спутанность сознания – признаки менингита или абсцесса головного мозга. Пятый. Высокая температура тела, боль в ухе или заушной области, признаки развития осложнения среднего отита. Важно! При возникновении осложнений среднего отита проводится экстренная операция на ухе. Любое промедление может стоить пациенту жизни. Лечение хронического среднего отита. Какое бы лечение ни назначили пациенту, консервативное или хирургическое, всегда преследуют две цели – устранить воспаление в ухе и восстановить слух. Несмотря на то, что снижение слуха может быть единственным симптомом хронического отита, его восстановление всегда стоит на втором месте. Это связано с тем, что само воспаление представляет наибольшую опасность. Иногда даже приходится жертвовать слухом, чтобы предотвратить опасные осложнения. К счастью, своевременное обращение и современные методы хирургического лечения позволяют избежать необратимых исходов. Принципиальное значение в выборе метода лечения имеет наличие или отсутствие холеостеотомы. Если у пациента ее нет, то остается шанс вылечить ухо консервативно, без хирургического вмешательства. При этом в большинстве случаев достаточно использовать лечебные капли в ухо. Ушные капли, которые наиболее эффективны при хроническом гнойном среднем отите, включают антибиотики из группы аминогликозидов и фторхиналонов, противовоспалительные препараты из группы кортикостероидов, дексаметазон или комбинированные составы. Сегодня наибольшей популярностью пользуются именно комбинированные капли, сочетающие фторхиналоны и стероиды. Следует отметить, что аминогликозиды могут быть токсичны для внутреннего уха, что ограничивает их применение. Однако современные исследования показывают, что риск оглохнуть из-за аминогликозидов крайне низок. Большое значение при лечении среднего отита имеет регулярный туалет уха, когда врач с помощью ушного отсоса удаляет скопившиеся выделение. Если воспаление не уходит при использовании капель, то врач может дополнительно назначить антибиотики в виде таблеток или инъекций. При наличии выделений посев микрофлоры из слухового прохода может помочь подобрать подходящий препарат. Часто ушные капли просто не могут проникнуть к месту назначения из-за отечной слизистой или скопившихся выделений. Иногда развивается устойчивость бактерий к антибиотикам. Сложнее всего поддается лечению отит, вызванный синегнойной палочкой, псевдомонос аэрогиноза), которая очень быстро развивает устойчивость к лечению. В этом случае особенно важно подобрать антибиотик на основании результатов посева и проводить системную терапию. При синегнойной инфекции лучше всего работают антибиотики из группы фторхинолонов: ципрофлоксацин, афлоксацин, левофлоксацин и другие. Правда, они запрещены для пациентов до 18 лет из-за риска нарушить рост хрящевой ткани. Впрочем, применение фторхиналонов у детей с тяжелыми заболеваниями, такими как муковисцидоз, показало, что риск повреждения суставов при их длительном применении остается крайне низким. Если консервативное лечение не помогает, перфорация не закрывается, либо есть подозрения на наличие холистой атомы, требуется операция. Раньше операции при гнойном отите были травматичными и не оставляли возможности сохранения слуха. Сегодня все кардинально изменилось. Современные мини-инвазивные технологии позволяют не только устранить воспаление, но и сохранить анатомию уха и вернуть пациенту слух. Все это можно сделать или заодно вмешательство, или разбить лечение на несколько этапов. Все зависит от формы отита, активности воспаления, наличия или отсутствия холестератомы и осложнений. Наиболее распространенные современные операции при хроническом отите: Тимпанопластика. (операция по восстановлению целостности барабанной перепонки) и при необходимости цепи слуховых косточек. Для закрытия перфорации перепонки врач использует заплатку из собственных тканей организма: хрящ, надхрящница ткань, покрывающая хрящ, височная фасция и другие. Наилучшими свойствами для закрытия отверстия в барабанной перепонке обладает височная фасция, ткань, покрывающая височную мышцу. Она тонкая и эластичная, как и барабанная перепонка, но в некоторых случаях используют хрящ или надхрящницу козелка ушную раковины. Выбор заплатки зависит от особенностей расположения перфорации, используемого метода операции и предпочтений хирурга. Если доктор видит, что помимо отверстий в перепонке разрушены одна или несколько слуховых косточек или между ними отсутствует связь, то их заменяют специальными микропротезами. Последних существует множество, от таких, которые хирург формирует самостоятельно из ткани пациента, до готовых искусственных протезов, которые изготавливаются из титана, тефлона и других нейтральных материалов. На сегодняшний день наиболее современным способом восстановления цепи слуховых косточек является применение именно готовых протезов. Тимпанопластика может выполняться как единственное вмешательство, либо как второй этап после операции, направленный на ликвидацию воспаления в ухе. Антромастеидотомия – ликвидация воспаления сосцевидного отростка. При этом в вмешательстве хирург высверливает воспаленные ячейки с исцевидного отростка и восстанавливает вентиляцию среднего уха. Эта операция выполняется, если есть воспаление в среднем ухе, особенно если это воспаление очень выражено. Основная задача хирурга – полностью удалить воспаленную ткань и пораженные костные ячейки. Если ткани удалены не полностью, то воспаление продолжится. К сожалению, время от времени приходится проводить повторную операцию пациентам, которым не дочистили ухо при первом вмешательстве. При выраженном гнойном воспалении эта операция выполняется в первую очередь, но также может сочетаться с тимпанопластикой. Радикальная, в медицинской терминологии санирующая операция на ухе с сохранением задней стенки слухового прохода. Это современная операция, которая позволяет ликвидировать воспаление, удалить холестатому и, при необходимости, слуховые косточки, но сохранить при этом нормальную анатомию уха. Это дает возможность сразу либо на втором этапе провести тимпанопластику и сохранить пациенту слух. Но иногда ситуация складывается настолько угрожающе, что не обойтись без радикальной операции на ухе уже без сохранения задней стенки слухового прохода. Это крайне травматичная операция, которая включает полное высверливание полостей среднего уха, удаление слуховых косточек и объединение среднего уха с наружным слуховым проходом. Эта операция лишает пациента слуха и нормальной работы уха, обрекает его на регулярные походы в лор-кабинет для туалета уха. Раньше лор-врачи применяли такую операцию по поводу и без повода. Сейчас она применяется редко, только в самых тяжелых случаях среднего отита при наличии запущенной холистой атомы и возникновении серьезных осложнений. Но и этой операции на смену пришла так называемая модифицированная радикальная операция на ухе, при которой сохраняется возможность восстановления слуха. Все операции на ухе в современных клиниках выполняются под общим обезболиванием с применением мониторинга лицевого нерва, чтобы минимизировать риск его повреждения. Высокоскоростной ушной дрели и микроинструментов. Важно выяснить у врача, какой метод операции он будет использовать. Не допускайте выполнения радикальных операций без показаний. Современные хирургические технологии позволяют использовать максимально возможные щадящие методы. Не становитесь жертвой излишнего радикализма, его последствия могут быть необратимы. Я часто задаю пациенту, который приходит с запущенным хроническим отитом, вопрос, почему не сделали операцию раньше, ведь теперь случай крайне запущенный. Самые распространенные ответы меня до сих пор удивляют. Сниженный слух мне жить не мешает, ужасно боюсь операции, не думала, что это опасно. При детальном расспросе выясняется, что причина не только в недостаточном внимании пациентов к своему здоровью, но и в том, что лор-врачи, к которым эти пациенты обращались, не били тревогу, не разъясняли необходимость операции. Теперь, надеюсь, я вас убедила, что нельзя игнорировать снижение слуха или не насторожиться при длительном гной течении из уха. Кстати, о страхах. Современная хирургия уха является не только высокоэффективной, но и безопасной, Поэтому бояться следует осложнений хронического отита, а не операции. Итак, мы достаточно подробно рассмотрели различные формы воспалительных заболеваний уха. И теперь вы знаете, что проявления у разных форм отита могут быть очень схожи, а лечение при этом отличается кардинально. Полезные советы на случай, если у вас или вашего ребенка заболело ухо, но нет возможности попасть к врачу. Первый. Не допускайте попадания воды в уши. Второй. Выпейте обезболивающее средство, которое обычно помогает вам от головной боли. Третий. Не грейте ухо и не используйте никакие ушные капли. Это универсальные рекомендации, которые позволят облегчить боль в ухе и избежать последствий неправильного лечения. Если проблемы не проходят в течение двух суток, постарайтесь как можно быстрее попасть к врачу. С ушами шутки плохи.